Глаза Форда медленно, но непреклонно вылезали из своих орбит. Он ожидал увидеть, что статья Земли стерта, выкинута из книги. Но вместо этого по экрану заструился непрерывный поток информации. Текст, картинки, диаграммы, цифры, задушевные дифирамбы при бою на побережье Австралии и йогурту на островах Греции.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 Было восстановлено все, каждая написана им строчка. Все больше хмурясь от недоумения, Форд читал текст от начала к концу и от конца к началу, вдоль и поперек, задерживаясь то на одной, то на другой главе. Советы инопланетным гостям города Нью-Йорка. Приземляйтесь где угодно, хоть в центральном парке. Никому и дела не будет. Честно говоря, никто даже и не заметит. с р е д с т в о к существованию. Немедленно у с т р о й т е с ь на работу шофером такси. Работа шофера такси заключается в том, чтобы возить людей, куда им захочется. В больших желтых машинах, которые называются такси. Не беспокойтесь, если вы не умеете водить машину и не знаете языка. Не имейте понятия о географии и даже элементарной физике данного сектора галактики. А из головы у вас торчат ветвистые зеленые антенны. Поверьте мне, стать шофером такси – лучший способ остаться незамеченным. Если ваше тело действительно выглядит очень-очень необычно, попробуйте показывать его людям на улицах за деньги». Земноводным со всех планет, расположенных в системах, вздут, врют и т о ш н т и я особенно понравится в ы с т р и в е р которая, как говорят по количеству замечательных ж и з н е т в о р н ы х питательных веществ, перевосходит самую лучшую, самую ядовитую лабораторную слизь. Развлечения. Это самое подходящее для них место – Большей активности веселье достичь физически невозможно, а разве что вставить в мозг постоянный стимулятор центра удовольствия. Форд щелкнул к л а в и ш е й на к о т о р о й теперь было начертано ультрасовременный режим постготовности, той самой, на которой раньше было написано старомодно «Наготове». а когда-то в далекой древности умопомрачительно допотопно откл. Господи, неужели планета, которую при нем уничтожили, стерли в порошок? Он видел это сам, вот этими глазами, которые чуть не ослепли от адского взрыва, разодравшего свет и воздух. Он почувствовал собственными ногами как земля вздыбилась, взревела и точно молот заколотила по его пяткам, как она дергалась и стонала в железных лапах энергетического цунами, что гнали к ней гнусно-желтые вагонские корабли. А потом, наконец, через пять секунд после того, как форт решил, что последний миг уже наступил, К горлу подступила долгожданная тошнота, и голова слегка закружилась от эффекта дематериализации. Это нультранспортирующий луч вывел их с Артуром Дентем в эфир, точно радиотрансляцию футбольного матча. Он не мог ошибиться, такого не бывает. Землю уничтожили окончательно и бесповоротно. окончательно, бесповоротно и с потрохами, вскипятили и вылили в космос. И все же, Форд снова включил путеводитель. Да вот же его собственный текст о том, что нужно предпринять, чтобы хорошо провести время в Бормунте, графство Дорсет, Англия.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 вскочил в кабину, пристегнулся ремнями, плюнул через левое плечо и неуклюже, зато шумно, взмыл в воздух. Качаясь, как пьяный, вертолет набрал высоту и, вырвавшись на свободу из небоскребных усилий, пронесся сквозь черно-красную перену дыма, которая постоянно висела над городом. Десять минут спустя в к л ч и в на полную мощность все й сирены и поля наугад по облакам из скорострельной пушки, форт-префект с бешеной скоростью спикировал к платформам и посадочным огням местного космопорта. И вот вертолет кое-как опустился на гудрон, точно гигантский, громко ревущий с перепугу комар. Поскольку ф о р т разбил вертолет не так, чтобы в д р е б е с к и ему удалось обменять его на билет первого класса на ближайший межзвездный рейс. Вскоре он уже восседал в громадном, шикарном, пышном, ласкающем тело кресле. — Вот будет развлекуха! — думал ф о р т в то время как корабль бесшумно нёсся в шумасшедшем темпе через глубокий космос. А обслуга н а з о л е в а хлопотала вокруг пассажиров. — Пожалуйста, — отвечал ф о р фланирующим по салону бортпроводницам, — что бы ему н е предлагали. Улыбнувшись а какой-то странной маниакально широкой улыбкой, Он вновь просмотрел з а г а д о ч н о воскресшую статью о планете Земля. На Земле у него осталось важное дело, которым теперь самое время заняться. Он был жутко доволен, что жизнь неожиданно подкинула ему цель, к которой стоит стремиться. Внезапно Форд с любопытством задумался, а где нынче шататься Артур Дент?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 «Расслабься, ну не паникуй, дыши глубже!» Артур заерзал на сиденье, вывернув шею, и спросил уже не в первый раз, «А вы уверены, что с ней все в порядке?» Кроме того, что она была упомрачительно красива, Артур мало что мог различить в темноте. Он не мог определить никакого она роста, Ни сколько ей лет, ни цвет ее волос. Задать ей вопрос он тоже не мог, так как она, увы, спала. — Ай, она просто под кайфом! Пожав плечами и продолжая смотреть на дорогу, сказал ее брат. — И так должно быть? — в тревоге спросил Артур. — Я ничего против не имею.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 Вновь вывернув шею, чтобы в з г л я н у т ь на девушку. Девушка слегка зашевелилась, уронила голову на плечо. Темные волосы закрыли ей лицо. «Что с ней? Она не больна?» «Да нет», — ответил Рассел. «Просто шарики за ролики зашли». «Что?» — переспросил испуганный Артур. р р я х н у л а с ь совсем тронутая». «Везу ее обратно в психушку, пусть п о п р о б у е т ее п о л е ч и т ь по второму заходу». Они ее выпустили, когда она еще считала себя ежиком. «Ежиком?» Рассел свирепо засигналил машине, которая вынырнулась за поворота им навстречу и метнулась на их сторону дороги, так что Сааб еле увернулся. Похоже, сорвав зло, Рассел почувствовал себя лучше. «Ну, может, и не ежиком», — успокоившись, сказал он, «хотя с ежиком, видимо, было бы проще сладить». Если кто-то воображает себя ежиком, ему, должно быть, дают зеркало и несколько фотографий ежей и п р е д л а г а е т самому разобраться, кто здесь кто. А когда ему полегчает, еще раз решить, на кого он похож. По крайней мере, медицинская наука может с этим совладать. Вот что я хочу сказать. Только Фенни, видите ли, у нас больна умная. Все не как у людей. Фенни? Знаете, что я ей подарил на Рождество? Нет. Медицинский словарь Блэка. Хороший подарок. Ну, конечно. Тысячи болезней и все в алфавитном порядке. «Вы, говорите, ее зовут Фенни?» «Да, я сказал ей, выбирай любую, и все можно вылечить. Выписать нужно лекарство и вылечить». «Так нет же, у нее что-то особенное, чтобы усложнить всем жизнь. Она и в школе была такая». «Да?» «Да, такая». Пристрастилась играть в хоккей и сломала кость, о которой никто никогда не слышал. — Понимаю, как это действует на нервы, — неуверенно произнес Артур.